Глава 41 Кажется, альтивы наступали, но медленно. Интенсивность огня даже несколько уменьшилась. Возможно, из-за потерь с обеих сторон. Густая высокая трава, неровная местность, деревья — всё это предоставляло обеим сторонам немало укрытий, хотя участок прямо между сражающимися сторонами их потерял вследствие магии змея. Так что альтивы двигались вокруг. Большая их часть сохранила невидимость, но они не могли быть уверены, что у противника нет средств обнаружения, так что предпринять стремительный стелс-удар не пытались. В любом случае, интенсивность огня, как уже упоминалось, снизилась, и я смог подобраться к змею оказывавший ему медицинскую помощь клонер, резко вскинул пистолет, но вовремя узнал меня и остановился. Одежда мага была обгорелой и изорванной, но сам он пострадал куда меньше, чем можно было ожидать. По крайней мере, все части тела были на месте. Полоска хитов, подстегиваемая целебными зельями внутрь и наружу, плюс амулет, доползла уже до четверти. «У меня есть предложение», — сообщил я, сам себя презирая. «Смертница найдется?» «Для хорошего а, человека все найдется», — спокойно отозвался маг, — «или для хорошего дела». Женщина, бомба, куалона и я — четыре компонента, необходимых для выполнения задуманного. Куалона с частичным контролем способна усилить тело, что увеличит шансы на успех. Я смогу при помощи связи указывать, где находятся альтивы в невидимости, не выдавая ее звуками. Ну и доставить бомбу, если не в оптимальную позицию, то хотя бы как можно ближе к скоплению противника. Честно говоря, первой идеей было подтащить бомбу самостоятельно, веревками. Я могу вытянуть их достаточно далеко. Однако на таком расстоянии я попросту не смогу ее активировать. Да, я более-менее ощущаю движение веревок, которыми управляю, однако у них нет ни зрения, ни осязания. Я ориентируюсь на то, что вижу своими глазами. Отправить голема? Он тоже с бомбой не справится. К тому же ему я не смогу подсказывать, где скрываются враги. Как бы это ни было неприятно, оставалось только одно. По крайней мере, я знал, что змей использует смертников. Схватка за принца на изнанке когда я его ненароком прихватил, это наглядно показало, так что это немного успокаивало совесть. К тому же, несмотря на то, что сейчас мы вынуждены действуем вместе, он и его клан остаются враждебными фигурами. Возможно, мне все-таки стоило его добить, хотя он и тяжело ранен и очень опасен. В любом случае, сейчас мы выполняли мой дурно пахнущий план – куалона заявила, что потянет ограниченный контроль с сохранением старых. Еще один минус плана. Выдал ее способность. Но, увы, иначе не получалось. Смертница под прикрытием какого-то маскировочного заклинания пыталась обойти Альтивов. Люди Змея отвлекали пришельцев и сдерживали их ползучее наступление. Блин, эта баба без колебаний согласилась. Хреновы фанатики. Похоже, Змей делает ставку в личной гвардии не на профессионализм, а на преданность. Неудивительно, что среди его людей почти нет магов. Амулетами пользуются. Один слева у Сливы, сообщил я. Еще один прикрывает его из-за толстого кривого дерева рядом. Впереди никого не вижу. Женщина двигалась осторожно, но быстро, приближаясь к удобному для подрыва месту, когда Альтивы вдруг перешли в наступление, сконцентрировав огонь на позиции змея. Вполне логично. Он не только предводитель, но и мощное оружие, пусть и вынужденное действовать очень ослабленно. Естественно, макс снова рефлекторно выставил защиту. По себе знаю, такая привычка вырабатывается быстро. И альтивы вполне закономерно долбанули антимагией, что сняла и невидимость со смертницы. Альтивы среагировали на проявившуюся угрозу не мгновенно, но с завидной оперативностью. Вдобавок, антимагическая волна разорвала и связь с Куалоной, и мою связь. Однако у меня уже был готов вариант прикрытия. Выстрел! В этот раз я воспользовался необычным снарядом, а склянка с зельем, простая дымовая завеса, совсем даже не простая в приготовлении, и стрелков накрывает облако дыма. Надеюсь, у них нет супер-хай-тека, позволяющего точную стрельбу в таких условиях. А для надежности еще и огнем поддержу. Моя поддержка позволила несущей бомбу оправиться и укрыться, но она потеряла ориентиры. Поскольку это не было полной одержимостью, снова взять ее под контроль куалона не могла, а я не мог связаться и указать или мог. Тьма. Как дебаф, снижение боевой эффективности — это заклинание против них практически бесполезно, но как целеуказатель — вполне. Да и секундная слепота противника тоже ценна в бою. Я продолжил снова и снова применять тьму, пока мои запасы маны не приблизились к нулю. Какие-то несколько секунд, но их оказалось достаточно. Смертница была уже практически у цели. Естественно, добежать ей не дали, сразу двое альтивов выстрелили, угодив в приближающуюся угрозу, но она была уже достаточно близко. Я не знаю, нажала она кнопку, когда заметила, что в нее целится, или просто пули не смогли ее сразу убить, но взрыв прогремел так или иначе. Его мощность нельзя было сравнить с огненным шаром змея, к тому же деревья погасили изрядную часть, но статус бары где-то половины альтивов исчезли, а большинство, если не все остальные, потеряли невидимость. И кланеры немедленно этим воспользовались. Пока я взял паузу на восстановление маны, люди змея решительно контратаковали. Даже ошеломленные взрывом, потерявшие часть нападавших и преимущество систем скрытности, альтивы оказали ожесточенный отпор, однако сдержать натиск, почуявших победу кланеров, им не удалось. Но без боя они не сдались. Люди-змеи понесли тяжелые потери. Кажется, последнего они пытались взять живым, но тот подорвал себя, убив еще одного врага, даже тогда, когда бой был уже окончен. «Вот такая вот ситуация», — заметил змей. «Их церковники хотят получить преимущество перед блоком потенциальных противников, для чего затеяли вторжение к нам. Ресурсы – новые технологии в виде магии. Я давно об этом предупреждал, но кто захочет слушать психо кричащего о войне?» Он саркастически хмыкнул. «В общем, пришлось действовать самостоятельно». «Но вы видели, эти сволочи сильны. Понадобятся все силы, чтобы отбить им желание соваться к нам. Усилиями отдельных групп не справятся. Так что остается объединить кланы под единой властью. Это пойдет всем на пользу». И вам хмыкнул я. а «Атош, в конце концов, я, возможно, сильнейший маг мира. Кому еще быть верховным правителем?» «В общем, я все понял, и идею борьбы с альтивами поддерживаю», – произнес я, оставив при себе мысль о том, что мага, воспитывающего своих людей смертниками, в верховные правители постараюсь не допустить, насколько хватит сил. Возможно, все-таки было бы лучше его прикончить. «И по этому поводу предлагаю объявить как минимум перемирие». «Отнесите запись своим», – отозвался он, – «а потом встретимся снова». В нагрузку мне добавили покореженные остатки снаряжения «Альтивов» и один их уцелевший пистолет. К сожалению, элитные пришельцы не только сами не давались в руки живыми, но и уничтожали свое продвинутое вооружение, чтобы оно не досталось врагу. Даже не удалось определить, чем они гасили магию. Хотя тут не даже. Это крайне необходимо выяснить. Слишком уж большое преимущество обеспечивает оно пришельцам из технологического мира. Змей определенно вызовет специалистов для изучения останков, но я совсем не уверен, что будет хорошо, если они сумеют что-то найти. С другой стороны, я могу попытаться допросить врученные мне обломки. Много они не скажут, но хотя бы составить представление о возможностях этой хрени и как она выглядит, чтобы знать, что уничтожать или захватывать в первую очередь. Мои кланеры плюс Куа встретили меня в паре километров от места боя. Лионесса остановила отступление, когда бой закончился, и они ждали меня. К слову, как я и подозревал, альтивы пытались помешать их отступлению, но да, мы совместными усилиями справились. «Хорошо, возвращаемся», — сообщил я. «А где ваша... шарик?» — спросила Снегурочка. «Э-э... и правда». Я не заметил, когда, но в какой-то момент непонятное существо потерялось. «Хм...» но ну нет и нет пробормотал я однако в этот момент из за ближайшего дерева послышалось хрюкотание и шарик появился перед нами причем он что то нес сверху на нем слегка приплющивая упругий шар лежал какой то цилиндр прыжками подскакав к нам груз каким то образом не падал шар замер передо мной изучение предмета диспел граната альтивов мать моя женщина шарик блин пробормотал я «Не знаю, что ты такое и какие у тебя планы, но тебе можно орден давать!» Я подобрал цилиндр. Первой мыслью было дать его изучить Куа, но затем решил, что лучше заниматься этим в безопасной обстановке. «Ну что скажешь?» — осведомился я у карлика, внимательно изучающего трофей. Альтивская граната выглядела, как черный цилиндр, около 4 сантиметров в диаметре и где-то 20 в длину. На обоих концах заглушки из матово-белого пластика, под которыми виднелись, кажется, кнопки активации. «Хм», — пробормотал Куа. «Странное чувство, словно вот-вот что-то пойму», — он пожал плечами. «Разбирать надо». «Действуй», — кивнул я. Он это сделал. Куа сумел, блин, разобраться в принципе действия гранаты и заявил, что в принципе можно попробовать сделать аналог, если будет все необходимое. Песец. Никому не полслова, сообщил я. Это слишком опасная технология. Вполне возможно, что за обладание ею могут убить. Куа кивнул. На всякий случай я поместил его под контракт, чтобы не проболтался случайно и принялся рыться на форуме. Встреча с Кошкиной через полчаса, а пока нужно узнать, как у нас на Земле с диспелом Кстати, по Кошкиной. Нужно взять у неё прямые контакты членов Альянса. Не дело, чтобы всё шло через неё. Изучение форума и беседа с координатором меня немного успокоили. Антимагические гранаты не были уникальным убер-оружием, просто изрядной редкостью и эффективной штукой. Нечто подобное умели делать и у нас — хотя действительно было несколько случаев уничтожения слабых кланов за обладание этим секретом, так что расслабляться не следовало. Примерно как атомное оружие, им обладают только сильнейшие, хотя в отличие от диспела оно и само по себе является оружием и выводит в сильнейшие. М да На всякий случай я насытил гранату, чтобы избавиться от улики и получить полезную способность. Относительно полезную. Антимагическая волна. Заклинание. Ранг 1. Позволяет нейтрализацию любой активной мана основанной магии мощностью до 5 единиц маны в зоне вокруг пользователя. Радиус воздействия 50 метров. Расход маны 15 единиц. Максимальный ранг. Воля плюс разум 6. Плюс конституция 4. Демонстрировать антимагию как персональную способность экзота куда менее опасно нежели как амулет, но даже так риск сохраняется, так что лучше стараться не применять. Тем более, она не особенно полезна на первом ранге. Но вот поручить карлику изготовить еще несколько штук и повысить ранг может быть хорошей идеей. Еще одним трофеем битвы с альтивами, вернее двумя, стали новые достижения и титул. Достижение – цена победы. Допустимо ли отправлять других на смерть во имя победы? Сложный вопрос без правильного ответа, но вы нашли свой ответ. Эффект – изменение репутации среди различных фракций и персон. Изменение сопротивляемости различным заклинаниям духа – плюс один. Воля – ослабление морали, возможны психологические эффекты. Титул – решительный лидер. Хороший лидер способен принимать тяжелые решения, если они идут на благо тех, за кого он отвечает. Репутация в клане плюс один, репутация вне клана от минус двух до плюс единицы, в зависимости от персоны.